Глава 21. Юридические тонкости издания глазами авторов. Сразу скажу, что я не юрист. Данный раздел написан исключительно с писательской точки зрения. Между тем, есть ряд вопросов, на которые начинающим стоит обратить внимание. Первое. Права на изображения для обложек. По незнанию многие часто берут любые картинки из интернета, Лепят на обложке лица звезд Голливуда первого эшелона или заимствуют шикарные арты, у которых есть владелец. В суд на вас никто не подаст, но это не точно. Но свой имидж вы уроните. Опять же, если вернемся к романам более успешных коллег, вы же сделали анализ, да? То ничего подобного у них не найдете. Ошибка – ставить на обложку простенькое фото себя любимой или звезд телеэкрана. Она, в принципе, характерна только для начинающих, а когда читатели это увидят, то моментально поймут, что особого опыта у вас нет. Так быть не должно. Всегда поначалу мимикрируйте под более успешных коллег. Когда наработаете свою базу читателей, можете уже сами задавать моду. Второе – пиратство. Если ваши книги продаются на портале Litres, это дает ряд преимуществ в борьбе с пиратскими сайтами. Вы можете отправить в службу поддержки ссылки, где незаконно выложены ваши книги, и попросить разобраться. Литрес сотрудничает с юридической фирмой, которая помогает блокировать пиратский контент. Вы и сами можете написать на пиратки. Отреагирует примерно 8 человек из 10, поэтому проще писать через службу поддержки Литрес. Ведь до оставшихся двух тоже хочется достучаться. Текст примерно следующий. Наработкой поделилась писательница Анастасия Ригерман. Я, имя-фамилия, обнаружила на вашем сайте свои книги, названия, выложенные мной как коммерческим автором на портале Литрес под именем «Имя-фамилия». Ссылка на официальный первоисточник, двоеточие, ссылки. Сообщаю вам, что выкладывая мои произведения в свободный доступ, без моего согласия, вы нарушаете статью 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании вышеизложенного прошу вас удалить мои произведения со всего портала. В противном случае я буду вынуждена подать жалобу о нарушении авторских прав в Роскомнадзор. Прошу считать мое обращение официальным и принять меры по выполнению моих законных требований в указанные законом сроки. Иногда на такие письма отвечают: «Книга удалена», иногда убирают молча, иногда игнорируют. В третьем случае отправляйте ссылки в службу поддержки «Литрес». Собака supportsobacaselfpub.ru Третье. Налоги с дополнительного дохода Официальное получение статуса самозанятого позволяет вам платить всего 6% с дохода, если деньги приходят от юридического лица. Получить статус очень просто. Достаточно приложения в Сбербанке, ИНН и паспорта. В 2022 году этот режим доступен уже для всех регионов России. Доход самозанятого за год не должен превышать более 2 миллионов четыреста тысяч рублей. Чеки вы получили деньги и выписываете чек на данную сумму. Делается быстро, буквально в два клика. Нужно забить сумму названия, например, роялти, вбить один раз нужный нужной инн организации. Система их запоминает, и чек готов. Налог вы платите каждый месяц тоже через приложение. На Литрес, например, вы получаете разные проценты в зависимости от того, самозаняты вы или нет. При самозанятости он, естественно, больше. Четвёртое. Договора и форс-мажоры. Размещение любой книги на портале происходит по договору между автором и порталом. Надеюсь, вы читаете бумаги перед тем, как их подписывать. Поэтому сразу хочу поговорить о другом. В конце февраля начале марта 2022 года по всем известным политическим причинам многие авторы оказались в ситуации, что несмотря на договоры, деньги им не были выплачены. Да, обстоятельства непреодолимой силы. Да, и права на книгу у вас. Вы можете выложить их на других сайтах, если выбрали не эксклюзив, и потому точно не стоит нести свои романы на вновь созданные литературные площадки. Выбирайте порталы проверенные временем. Например, на подозрительные сайты часто агитируют вступить, используя массовую рассылку в социальных сетях, а их представитель имеет абсолютно липовый аккаунт. Порталов сам развелось много, а некоторые из них и вовсе пиратки. Пятое — рейтинг книг. 12+, 16+, и 18+. Литрес легко может заблокировать книгу, попросить внести в текст правки и влепить 18+, если найдет неподходящее слово. Да и ваши коллеги-конкуренты вполне могут настучать на вас, если вы специально занизили рейтинг. Поэтому лучше сразу понимать, чем вам грозит отсутствие или наличие плашки 18+. Кто-то на нее клюет, если у вас в жанрах стоит эротика. В этом случае вы четко попадаете в целевую аудиторию. Но кого-то плашка может и отпугнуть, например, тех, кто ждет любовный роман, но не хочет читать мат, насилие и жестокость. Решите сами для себя, какая степень детализации и откровенности вам нужна для текста. Если вы в принципе по жизни человек, который общается терминами 18+, не надо себя глушить и задавливать, чтобы понравиться романтичным барышням и завлечь их в читательницы. Пишите так, как думаете, ищите свою стаю, но при этом держите руку на пульсе. Если вы видите, что отклика нет, попросите обратную связь со стороны. Возможно, вы пережестили, и пора снизить градус напряжения. Тогда дело пойдет куда легче, и читатели потянутся. Стоит также взглянуть книги, с каким рейтингом 16+, или 18+, в основном читают в вашем жанре. Есть стереотипы, с которыми нет смысла бороться. Их можно только использовать. <звы> Упражнение 83. -е. План борьбы с пиратством. Пиратки нужно чистить периодически, одного раза недостаточно. Поставьте себе в план задания каждый месяц заново проверять свои книги в поисковике. Лично я проверяю каждую неделю. Правда, сегодня пиратки перешли в приложение Google Play и в Telegram-чаты. И найти свои книги можно там, только проникнув под видом клиента. Да пребудет с вами сила. <звы> Упражнение 84. -е. Захват книжного мира. Перед тем, как мы плотно займемся продвижением книг, предлагаю вам пробежаться глазками по всем прочитанным главам и составить план с пунктами, что вы конкретно сделаете по вашему будущему и настоящему роману. Вы должны были собрать инсайты. Теперь пришло время составить понятную дорожную карту, куда вам дальше идти и что делать. Упражнение 85. Во все тяжкие. Изучите вопрос со 18+ и 16+ самостоятельно. Что можно и что нельзя использовать в разных рейтингах.